Глава вторая в следующие дни я корил себе за то, что согласился работать в полиции полиса. Не за то, что решил сделать типа добро, а за то, что не смогу выполнить свою часть сделки. Максимум, который мог бы для них выяснить, турниры по более жестким правилам, и где бывали случаи серьезных травм, и то, как на них попасть. Так мы вроде договорились, что инфу такого рода не сливаю, Но не станет никто в своем уме рассказывать, как убить при помощи игры. Тем более такой популярной, как новые маги. Ни другому игроку уж точно. Немного успокоившись, я стал думать в другом направлении. Как вообще возможно такое? Активировать принудительно дуэль можно, подсунув окошко в виде рекламы. Тут все просто. Убить персонажа за секунду вполне реально. Наверняка это были игроки низких уровней. «Те убитые. Были бы известные хаи, я бы знал, что кто-то пропал. Да и о смертях среди крепких середнячков вроде меня не слышал. Все на месте и готовы к турниру сезона, на котором через день впервые буду выступать и я. Кстати, о средних уровнях. По-хорошему, для быстрого убийства слабо прокачанных игроков даже не нужно иметь большой уровень». Где-то тридцатки хватит, если билд правильный. Но все зависит от жертвы. Нужно не забыть попросить точные характеристики персонажей убитых. Главная нерешаемая задача даже в теории — как сжигали нейр, повреждая при этом мозг. Даже моих, без шуток, глубоких знаний не хватало. Я и в лицее это поступил, чтобы научиться делать программы для нейров. И уж про их технические возможности знал достаточно. «Дэн, о чем задумался?» — выдернул из размышлений лучший друг. «Про турнир. Есть у меня шансы, Серый!» — Собрал я, не желая пока раскрываться. Сережа, он же Дарт Мебиус, был единственным близким человеком, который знал, кто такой Терний на самом деле. Как и я, он иногда выступал на нелегальных турнирах. Но ввиду меньшего уровня и класса, заточенного под сражения против монстров, не сыскал той же популярности. Впрочем, его проклинатель не раз выручал меня в рейдах против боссов, которых мы валили в основном на пару. Больше всего я благодарен этому худющему, белобрысому парню за то, что он затянул меня на секцию боевых магов. На самом деле, правильное название не помнил ни я, ни серый, да и секцией это назвать сложно. Скорее, клуб по интересам. Два молодых парня, насмотревшись разного рода фильмов, Изучали и карате, и кендо, садзюдо, и боги знают, что еще. Не достигнув хоть каких высот в одном направлении, они переключались на следующее. Так и сформировался их уникальный стиль. В реальной жизни от этого авторского псевдобоевого искусства было мало толку. Зато наработки двух гениев очень хорошо легли на боевку новых магов. И, по правде говоря... Постоянные физические нагрузки помогали держать себя в неплохой форме. Поначалу я не понял, какую дичь преподавали Кирилл и Стас. И расценивал свой первый визит как шутку от Сереги. Но делали они это с таким энтузиазмом, что я поверил в них, себя, в новое учение и мир во всем мире. Мы пришли поугарать с них и еще и еще, да так и остались. Когда до меня дошло, что парни не просто гонят беса, а малость не в себе, то не стал бросать секцию. Подумаешь, заигрались в сенсеев? Вещи говорили они правильные, пусть и с перебором в плане пафоса и философии. Свое искусство боевым ни разу не считали, называя новую школу гимнастикой души и тела. И, как ни странно, лично для меня все сработало очень даже неплохо. Правда, не так, как планировали Стас и Кирилл. Благодаря им и Серёге я вовремя для себя загрузил тело и голову чем-то новым и смог плавно сойти с дороги самобичевания. Как бы я ни храбрился, утрату родителей переживал тяжело. Да и, по правде говоря, все еще не смирился с этим фактом. Но чем меньше времени на обдумывание, тем лучше. Так что учёба, тренировки, игры, турниры, учёба — вот мое расписание на ближайшие пару лет. так есть шансы переспросил я когда и серый выпал надолго из реальности у тебя дэн есть может и не первое но призовое в категории до сорока а я даже пробовать не хочу смысл время тратить без посоха Носферату я только в саппорта могу все достал сегодня же за ним я тебе обещал что мы его добудем вот сразу после уроков и пойдем «Мы уже наличие ходили с тобой раз десять, выбили только ботинки. С шансом в пять процентов нам минимум еще столько же нужно. И Это при хорошей удаче. А у него кулдаун пять часов. Максимум два раза за сегодня убить выйдет. При условии, что его до нас никто не трогал и таймер не запущен. Многовато если, как по мне. Все пучком». «Я, думаешь, на турниры эго свое потешить хожу?» Помимо скромных призовых, на оффах еще бусты уникальные получил. Два обнулятора и два ускорителя. Плюс у тебя два ускорителя должно быть с последних рейдов. И того семь Носферату за четыре часа призвать можем. По пятнадцать минут на каждого. Короче, к ночи управимся. «У меня только один остался. Так что шесть». К тому же свиданка назначена на 10 вечера. Опять с той непонятной барышней? Планируешь в верте общаться до утра?» — скривился я от новости. Серегу уже разводили на деньги милые девушки, и не хотелось, чтобы из-за таких личностей он потерял веру в людей. Да и не высыпался он после таких свиданий. И чего постоянно ищет себе девушку на сайтах онлайн-знакомств, не понимаю. Симпатичный парень, разве что излишне худой, уже немного подкачался, пару кило наберет, и половина девчат нашей группы так на нем и повиснет Да и так с ним скелетом ходячим заигрывать пытаются, а он дерево глухое не видит впритык знаков внимания. Впрочем, чему родители успели меня научить, так это не мешает чужим амурным делам, даже если они кажутся со стороны странными и неправильными. Но блин, она в соседнем полюсе живет. Давно б уже встретились, на выходных обещала приехать погулять. Нужно к тому времени придумать, куда ее сводить. Не в рейд-тур по боссам местности. Что это нет, если она тоже задрот в магах, как мы с тобой, то очень даже можно. Сам же говорил, что играет. Заодно посохом козырнешь, а по ходу дела и в кафе забежать успеете. Деньги на девушек спускать ты любишь. Все же не удержался я от излишне злого подкалывания. Махнув на меня рукой, Серый принялся поглощать еду в два раза активнее. До конца перерыва всего пять минут, а у него больше половины не съедено. Блин, мне тоже стоит набить желудок. Нормально поесть, если все сложится как надо, удастся не скоро. Собственно, из-за чего весь сырбор, посох Носферату, был лучшей пушкой для проклинателя с 27 по 40 уровень. Да и до 50 уровня можно придержать без особых потерь в боевой мощи. Он давал активное заклинание похищения жизни, которое и урон приличный наносило и лечило владельца посха. А главное, количество повреждений зависит от мудрости, профильной характеристики, баферов, дебафферов. Остальной комплект тоже можно собирать, ведь он как раз мудрость и поднимает в основном. Но это уже не критично. если Есть более дешевые аналоги, не сильно слабее. В нашем полисе существует три места, где можно найти древнего лича. Одно в сквере у центральной площади, и там нам ловить нечего, слишком людно. Второй лич обитал на другом конце города. Но возле него расположились точки еще двух боссов, а потому в том районе часто устраивают рейдзабеги, большие партии или даже кланы. Так что выбор пал на точку появления недалеко от нас, которая считалась нейтральной. А если повезет, то сегодня фармить лича только мы вдвоем и будем. Серега только взял 30 уровень, я был на 33, и убивать босса местности 32 особой сложности не представляло. Нам. Так-то наличие ходят партиями по 5 человек 34 уровня минимум. стоят в кругу, заклинаниями постреливают и лечат танка. Наша двойка такой расслабон редко себе позволяла, и если Дарт Мэбиус мог особо не прыгать, уворачиваясь только от массовых ударов, то мне для максимальной эффективности приходилось устраивать паркур и показательные выступления школы боевых искусств. Блокировать удары элементами брони, уходить от ударов, передвигаясь влево-вправо, пригибаясь и прыгая по местности. Я бы и кувыркаться начал. Но заброшенный скейт-парк с бетонным покрытием не сильно этому способствовал. Надевать на себя полный комплект игровой брони, в который входил экзоскелет и слабые сервоприводы. Всего лишь для фарма босса местности то еще позерство. Да и больновато немного в этом часто падать, пробовал уже. Зато я мог нескольких боссов, в том числе и этого Лича, убивать самостоятельно. Вопрос времени. Таким достижением могли похвастаться всего пять игроков Польса. Да, это было долго и со стороны выглядело как минимум странно. Но те, кто в теме, при виде прыгающего из стороны в сторону чувака, обвешенного пластиковой броней и орущего заклинания, они в скорую звонить будут, а друзьям. Мол, зацените, кого на улице встретил топ-игрок в магов. Дэн, а ты уверен, что мне этот пост так нужен? Если что, я могу и без него в турнире принять участие. И что, нам пятнадцать минут хватит? Последний раз полчаса убивали. Начал ныть мой друг, когда мы почти пришли на место. Если дело доходило до часового фарма, он был первым, кто нас тащил вперед. Но сегодня нытью из-за девушки. Боялся опоздать на созвон Казанова. «Уверен, друг мой, во всем сказанном я уверен на все сто». У меня шип, бронебойный теперь, и костяная клетка не спасет мертвяка. Это раз, а два, вот свиток, читай, инфу. Это же... Святые когти? Дэн, ты с ума сошел? Продай его за реал, и месяц живи припеваючи. Я бы так и сделал, но он ко мне привязан. Более того, срок действия через три дня истекает. Это серые, вечные, за много денег уходят. Так что, как начну, танцульки, зачитаю первым делом его. В идеале, даже за десять минут должны лич убивать под святыми когтями-то. Свиток, дающий дополнительно двукратный святой урон против разного рода мертвяков, мне выпал неделю назад из какого-то эпического монстра. Так что мой поход на лича одного из доступных нежить-боссов подходящего уровня был обусловлен не только заботой о друге. Готов, Дарт? «Готов, дубовый король. Призыв!» Перед нами проявился круг вызова. Семиконечная звезда, вокруг которой были древние магические письмена. На форумах магов были таблицы с расшифровкой, но все они говорили разное. Для себя я решил, что это просто красивые закорючки для антуража. Как и тусклое зеленое пламя, в центре из которого и вышел лич. Древний лич Фер Ратус. Тридцать второй уровень. Две зеленые полосы здоровья и ещё две синие, отвечающие за энергощит. Последний я и надеялся обходить шипом, ведь он котировался как броня. Полностью проигнорировать не выйдет, само собой. Основные мои атаки ручками наносят физический, а под бафом еще и святой урон. И щит это все прекрасно возьмет на себя, но у лича был секрет. Когда у него оставалось 500 хит-поинтов. Он восстанавливал обе полоски энергосчета и продолжал сражение. Таким образом, можно смело считать, что у него все шесть полосок по две тысячи каждая. Сегодня же я надеялся перехитрить древний скелет. Нанести 500 урона одним ударом, не давая активировать навык, ни я, ни дарт не могли. Уровни мелкие, экип неподходящий, да и в целом не тот стиль немного. Хотя такой финт сработал бы, что не раз продемонстрировали на своем видео топ-партия полиса «Огненный шар». А вот добить, игнорируя восстановленный энергощит, это нужно попробовать. Дэн, 700? Понял. Шипованный кулак? Усиленный удар после попадания наносит еще 150 урона десяткам маленьких шипов. Сильная вещь, но время восстановления больше трех минут. В турнирах с него зачастую начинаю. «Уходи! Щиты ставят!» Еще момент. Каждый раз, переходя на следующую полоску, Лич использовал крик «Баньши», оглушая всех вокруг в радиусе двух метров и наносил сотню урона. И экстренные щиты были одним из таких переходов. «Сейчас попробуем, как бронебойный себя покажет. Шип!» Направил я свою лебую на босса, задавая направление заклинанию. По-хорошему урона должно хватить. Если только вторые щиты такие же, как начальные, а то мало ли, может у еще что появляется в финальной стадии, о чем мы не знали. Хвала рандому. Все получилось. Бронебойный прошел сквозь пелену защитного покрова и нанес 550 урона. Если бы не критическое попадание... Пришлось бы немного попрыгать и запустить еще один-два. В любом случае это быстрее, чем сбивать две тысячи жизней. Что-то выпало хорошее? Спросил меня Сергей, открыв свою котомку с добычей. Судя по его лицу, ему выпал какой-то серый хлам. Плащ, но сферату. Это уже пятый у нас по счету. Тоже неплохо. Как раз на обед хватит. А мне зеленая рубаха. Вообще беспонтовая. Только НПС и купят. А ну чего расстраиваться с самого начала? Сбиваем щечка вперед, когти только два часа продержатся. Сделал я пару глотков воды и приготовился к новому сражению. Второе и третье личи нас не порадовали. Комзол, но сверад, конечно, хорошо. И дарт его сразу надел, повысив показатели мудрости аж на четыре пункта. Но мы пришли за посохом, который все никак не хотел падать. Ускорялка счетчик не обнуляла, а, как можно понять из названия, сокращало время респавна. У нас был час передохнуть до следующего лича, сбегать на проспект, купить кофе и хот-дог, перекурить. Все, что мы успели за это время. Дэн, сорян, но этого завалима я побежал. Опоздаю же. А Марии этого не любят. Да без проблем. Если не выпадет сейчас, то остальных сам завалю. «Не напрягайся так ради меня. Да и тяжело тебе будет без когтей и другой поддержки. Опять же, двигаться он станет куда как быстрее. Мое убер-замедление уйдёт вместе со мной. Ничего страшного. Я еще на своем тридцать первом соло убивал. А сейчас и бронебойный появился, и цепкие и лианы больше и дольше урон наносят. Справлюсь. Может, кого рядом попрошу помочь с условием выкупа посоха? Как чувствовал? Последний совместный лич тоже оказался бедным. В очередной раз, попытавшись прогнать меня домой, Сережа отправился к своей ненаглядной. Я же присел отдохнуть в ожидании респавна. Достав пачку арахиса, я окинул взглядом пустынную площадку. Убедившись, что никто не наблюдает, потянулся к своему нейру. Несмотря на пару вживленных щупов, основная конструкция моей единички была съемная. Что же могло заставить перегреть этот супербезопасный гаджет? Ведь если, возможно, сжечь Нейр при помощи бага в новых магах, то скоро найдут и более простой способ. И уже неважно, играл ты в них или нет. Отказываться от Нейров ради личной безопасности сейчас подобно огромному шагу назад. Для всего человечества. Мы уже так привыкли к этой технологии, что глобальная экономика просто рухнет. Нет, не может такого быть, потому что не может. Смартфоны в свое время не превратили же в гранату у каждого в кармане. А возможностей для их взлома было куда как больше. Что уж говорить про Нейр? А! -а, -а Таблинский! Разнервничившись, я выпустил зажженную сигарету на ногу и слегка пропалил штанину. Ну что за день такой? Стоп! подпалено. Потушить сигарету можно и голыми пальцами. Если быстро, то можно и не обжечься. Что если в нейр сигареткой ткнуть? Шокером, например. М -м -м, не то. Тут защита должна быть, вернее, она есть. Начинка сгорит в крайнем случае с предохранителями. И нейр-интерфейс слетит просто, но мозги не сожжет. Проводимость недостаточная и систем защиты тьма. Алло, это Денис Иванович от Федора. Он мне этот номер дал для передачи инфы. «Приветчики, погодь, малеха», — ответил мне женский, даже девичий голос. Мне казалось, что помощник мужчины, окажется. Значит, не ослышался. Так, разобралась. «А ну-ка, обе ручки вверх подними». Поднял? «Нет, а зачем?» «Ну надо, давай, раз». Подняв руки вверх, как и просила девушка, а потом еще и помахав ими, я подтвердил свою личность. «Не пугайся». «Сейчас проявлюсь. Опа!» Передо мной появилась голограмма белокурой девушки лет двенадцати. Густые волосы еще удерживались резинками в хвостиках, а пышное платье больше подходило для маскарада с темой «куклы викторианской эпохи», а не для офицера при исполнении. «Правда, я красавица?» «Это не аватарка, а проекция с реальной меня», — широко улыбнулась куколка. «Красавица!» Максимально нейтрально ответил девушке. Обижать ее и говорить, что это ребячество чистой воды не хотелось. «Зовут тебя как?» «Марина. Но ко мне обращайся только офицер Звягинцева. И на «вы». Или, если хочешь, моя госпожа». Достала из воздуха плетку, это милашки ударила по мне. Само собой, я ничего не почувствовал. Проекция прошла сквозь меня. «Как скажете, офицер Звегинцева? Я позвонил сообщить одну догадку насчет дела. Это касается технических деталей. Думаешь, наши спецы сами до нужного не додумались? Твоя задача — инфу искать среди других задротов, а не думать». Металлом в голосе Марина дала понять, что, как куколку, ее воспринимать совершенно не нужно. Тем не менее, капитан меня попросил докладывать даже о личных домыслах. Я считаю, что Нейр был перегрет при помощи шокера или другим способом точечного воздействия. Кроме того, предохранители могли быть повреждены заранее. Ясен пень, они были повреждены. Нейр сплавился нафиг. Тоже мне, техник. Предохранители были повреждены заранее, спокойно повторил я свою мысль. За день, два или даже за год. Технический осмотр раз в полгода мало кто проводит. Я уже не говорю о ежегодной профилактической чистке и прочее. Более того, материал нейроволокна тоже мог быть изменен. Сам я в уликах не рылся, отчет криминалистов мне в руки не давали. Не могу сказать, что да как. Кстати, запрос о характеристиках убитых пришел? Мне так будет проще составить портрет потенциального класса убийцы. Короче, ничего нового я не услышала. Но спасибо за идеи. Все же успокоилась эта фурия. Значит, дельные мысли с моей стороны и правда были. Инфу по игрокам скину завтра. Баю-бай, не засыпай. Иди, личи убивай. Пропала ее голограмма вместе с окончанием связи. То, что полиция полиса при помощи камеры и сканеров может найти определенный нейр в активном режиме, для меня новостью не было. Но то, чтобы так быстро, да еще и подключиться к старому проектору, это пугало. С другой стороны, уж я-то знал, как уходить от слежки всевидящего ока. Портативный сканер, которым меня просветил Федор при первой встрече, на каждый столб не повесишь. — Ну что, мертвяк, отдашь свой посох? — кинулся я на вышедшего из огненного портала слугу великого вампира Носферату. «Хорошо, что есть на ком выместить раздражение последнего разговора. Чувствую веселые деньки, мне эта Мариина еще устроит. Ох, и зачем я согласился им помогать?»